Глава шестая. Юджио стоял в незнакомом темном коридоре. Однако он был не один. Крепко держась за его левую руку, рядом стояла и улыбалась Алиса. Совсем чуть-чуть сжав пальцы, Юджио спросил у своей подруги детства. «Это же... все к лучшему, да?» Большой бант, удерживающий золотые волосы Алисы, качнулся, когда она кивнула. «Да...» Остальное пусть будет в руках у тех двоих. Уверена, они сделают этот мир таким, каким он должен быть. Наверное, ты права. Ну что, идем? Идем. Юджио не знал, когда именно это произошло, но он снова стал маленьким. Крепко держа за руки девочку его роста и возраста, он зашагал к белому сиянию в дальнем конце коридора. В этот момент... Прочность человеческого объекта с ID NND7-6361 упала до нуля. Получив этот сигнал, программы, управляющие кластером световых кубов, отдали команду световому кубу, где хранился соответствующий пульсвет. Следуя этой команде, интерфейс добросовестно обнулил кристаллическую структуру из прозядимовых цепей. Сотни миллиардов фотонных кубитов, хранившихся там, вспыхнули напоследок и рассеялись. Душа по имени Юджио, не прожившая и 20 субъективных лет, была навсегда удалена из светового куба. Практически одновременно с этим, в другом световом кубе, расположенном довольно далеко от куба Юджио, была произведена... Ровно та же операция, созданный неканоническим способом пульсвет, который обладал памятью, отделенной от души по имени Алиса Шуберг, также был удален из своей кристаллической клетки. Куда отправились фотоны, составляющие эти две души, не знает никто.